Глава 12. Практическое использование превращения элементов. Две цели С этого момента попытки освобождения атомной энергии из урана сосредоточились на двух направлениях, каждая из которых подразумевал разработку своего технологического процесса. Первое направление с самого начала имело прежде всего военное значение. Его целью было использование освобожденной атомной энергии в качестве сверхмощного взрывчатого средства. Второе направление, более практика экономического характера, ставило своей задачей достижение непрерывной управляемой ядерной реакции, что обеспечило бы промышленность непревзойденным до того времени источником энергии. Работа началась и особенно в Соединенных Штатах Америки, сразу в двух направлениях. А так как скоро обнаружилось, что второй проект может стать наиболее быстрым и эффективным путем к осуществлению первого, то и впоследствии их параллельная разработка продолжалась почти с одинаковой интенсивностью. В конце концов оказалось, что чтобы полученных технологических процессов почти в равной степени способствовали достижению одной цели – военной.